Глава девятнадцатая Тихий вечер вторника. Ресторан «Харбор-Вью». Кроме их столика, были заняты еще два, но Изи не знала этих людей, должно быть, они были постояльцами гостиницы. Гостей обслуживала лишь одна Энн Дивер. И когда она подошла к ним, Изи, отодвинув пустую тарелку, откинулась на стуле и улыбнулась. «Господи, Энн, хоть одно знакомое лицо!» Сегодня у нас тихо, правда? сказала та. Маргарет Бреннан, подружка Изи, протянула Н тарелку с недоеденным стейком. Очень вкусно, но в меня столько не влезет. Вы не завернете остатки в фольгу. Съем завтра на ланч. Конечно, больше ничего не хотите. Нам два кофе, пожалуйста, сказала Изи. Когда Н ушла, Изи снова поразилась, как тут тихо. На что она как раз и рассчитывала. Сегодня у нее не было сил на улыбки и праздные разговоры, требовались усилия даже для того, чтобы пообщаться с мягкой и приветливой Энн, хотя ее присутствие как-то разбавило этот невеселый вечер. Изи подняла к губам бокал вина, сделала глоток, и Маргарет медленно последовала ее примеру. Она промолчала почти весь вечер, что было на нее не похоже. Изи рассчитывала, что ее трескотня скрасит ужин, ведь сама она переживала самую крупную на своей памяти ссору с Джеймсом. Не разговаривала с ним уже полтора месяца. Она говорила Джеймсу: Коллет, мой друг. Она, чёртова склочница, что не работала в жизни ни единого дня, а ты позволила себе попасть под ее влияние. Ну, конечно, ответила Изи. «Иди и целуй задницу своему Шону Кроули, это все на что ты способен». Мало того, что Шон наговорил небылиц про нее с лет, так он еще намекнул Джеймсу, будто весь городок обсуждает ее роман со священником. Она не могла не подколоть Джеймса насчет того, насколько это нелепо, как он мог купиться на подобные манипуляции. «Ты прав, признаюсь. Я действительно трахалась с отцом Брайаном, Мы занимались этим в каждой комнате, и я даже удивляюсь, как ты, приходя домой, не замечал помятых постелей. Замолчи. Ты что, не можешь говорить серьезно? И она совершенно серьезно заявила, что хотя у нее не было никаких романтических отношений с отцом Брайаном, ее чувства к нему были более чем дружескими. Этот человек умел выслушивать, воспринимал ее серьезно. Ему было интересно то, что она говорит. Он не относился к ней пренебрежительно, не принижал ее. Как бы она хотела, чтобы эту роль выполнял ее муж, но не тут-то было. Потому-то каждую неделю Изи с таким нетерпением ждала визитов отца Брайана. «Поэтому, когда вечером я слышу, как ты поворачиваешь ключ в замке, мне хочется пойти и утопиться». Вот так и проходили все их ссоры. Изи переехала в гостевую комнату, И на этот раз Джеймс не выказал удивления. В пятницу вечером Изи, забирая Орлу с автобусной остановки, предупредила ее о царящей в доме атмосфере. Орла сползла вниз на сиденье и со вздохом уставилась в окно. «Опять?» — только и сказала она. Найл стал молчалив и хмур, и её бесило всё, что бы он ни делал — Особенно это его новая привычка дергать себя за волосы. Он брался за длинные концы на макушке и накручивал их на указательный палец или орудовал обеими руками, создавая колтуны. Он частенько делал это перед телевизором или в минуты задумчивости. И сколько бы Изи не просила его прекратить, он опять и опять тягал себя за волосы. Каждый вечер Изи находила повод, чтобы уйти из дома. Ей казалось, что ужин с Маргарет будет ей по силам, а в результате пришлось вытаскивать из проблем ее саму. Общение с Маргарет и без того было жалким и рзацем ее посиделок с Брайаном, когда она изливала ему все свои горести. Но, по крайней мере, с Маргарет она могла открыто обсуждать превратности своего замужества. Маргарет по себе знала, как стыдно в таком признаваться, ведь ее собственный брак продержался меньше года. Ее муж Брэндон был шкипером на одном из кораблей и все время находился в море. Маргарет тогда только родила Даниэля и мучилась от одиночества. Экспансивный и амбициозный Брэндон планировал стать владельцем траулера, а Маргарет, хоть и была хорошенькой, оставалась слишком правильной и простодушной. Из них вышла плохая пара. Однажды вечером Брендон вернулся из плавания и сказал, что их брак оказался ошибкой. Жизнь с Маргарет была ему неинтересна. А Маргарет узнала, что пока они встречались и были женаты, у него все время имелась подружка в Гелвее. Брендон съехал из их дома. Изменения в законодательстве несколькими годами ранее означали, что они могут развестись, хотя Изи не понимала, какое это имеет значение для Маргарет с материальной точки зрения. Брендон всегда содержал и ее, и сына, просто сейчас такое требование становилось официальным. При этом ни Маргарет, ни Брендон не имели права на следующий брак. Так что Маргарет оказалась в уникальной ситуации, когда ее содержал богатый бывший муж, но при этом она не несла никакой ответственности за то, что их брак распался. Изи дружила с Маргарет вот уже 20 лет и всегда жалела ее, Ведь почти всю свою взрослую жизнь Маргарет пробыла любовницей Брэндона, завися от его подачек, сторонясь других мужчин, стараясь не полнеть, отказывая себе во всем, оставаясь в полной готовности к тому, что Брэндон однажды к ней вернется. Маргарет стянула со стула шаль и накинула на плечи. Она сбросила вес еще больше, И это ее старило, подумала Изи. Также она перестала красить волосы. Обычно они были черными, как вороново крыло, но сегодня в них появились седые пряди. Маргарет сделала себе аккуратный пучок, проткнув его деревянной палочкой, напоминавшей вязальную спицу. Да принесет она кофе или нет, сказала Маргарет. Изи подняла голову и увидела, как Эн, пятясь, выходит из кухни. «Уже идет, сказала Изи. «Что-то она сегодня какая-то рассеянная», — сказала Маргарет. «Ну да, она же влюблена», — ответила Изи. Обе они попытались скрыть улыбки, когда Эн ставила чашки с кофе на их стол. Сплетя руки на столе, Маргарет уставилась в свою чашку, а когда Эн ушла, подняла голову. Взгляд у нее был измученный. «Я немного волнуюсь за Даниэля», — сказала она. Обычно Маргарет много рассказывала про сына, но сегодня он как-то отсутствовал в их разговоре. Даниэль все время жил с матерью, пока прошлым сентябрем не поступил в колледж в Гэлвее. Он был светом ее очей, чем-то вроде замены мужу. Маргарет слишком зацикливалась на нем, и Изи считала такие отношения нездоровыми. Каждую пятницу Даниэль приезжал домой и привозил целый багажник стирки а она пылинки с него сдувала. Но проблемы начались еще раньше, в подростковом возрасте. Даниэль был склонен к навязчивым идеям. В старших классах он так часто мыл руки, что они постоянно пересыхали и начали шелушиться. Но это еще ладно, потому что потом ему стало казаться, будто вместе с едой он проглотил стекло. Даниэль так сильно похудел, что родители повели его к психиатру. У ребенка оказалась депрессия, и Изи не понимала, почему Маргарет отказывается это признавать. У половины страны депрессия, включая и ее саму. Но также Изи понимала, что у депрессии должна быть какая-то причина. Так почему же она развелась у Даниэля? Ведь он рос в более благоприятных условиях, чем остальные дети, был смышлённым, спортивным, симпатичным. Родители его баловали, и в доме всегда было полно его друзей. Что-то случилось? спросила Изи. Маргарет взяла в руки чашку и снова поставила ее на блюдце, вздохнула и плотно закрыла глаза. Не молчи, Маргарет, ты меня пугаешь Изи дотронулась пальцами до руки подруги. Маргарет вздрогнула, затем откинулась на спинку стула и вздернула подбородок. «Ничего такого, с чем бы мы не справились, но у него случился эпизод. Так что на какое-то время мы забрали его из колледжа. Сейчас он дома. На следующей неделе едем к психиатру в Леттеркенни. И уж потом будем думать, куда двигаться». «И когда у него был этот эпизод?» — спросила Изи. «Не эпизод даже, а скорее уж полное помутнение, рассудка и коллапс!» — чуть ли не выкрикнула Маргарет и прибавила уже тише. Все то же самое. Опять всякие навязчивые и нехорошие мысли», — прошептала она. «Он все никак не может выбросить их из головы, не спит и... все по полной программе». «А Брэндон как, помогает?» — спросила Изи. «Да, он просто молодец. Когда позвонили из колледжа, он поехал и забрал Даниэля. Он сейчас с ним, чтобы я могла передохнуть». Иззи всегда поражалась. Несмотря на то, что Брэндон бросил их много лет назад, Маргарет считала его чуть ли не святым. Словно это какое-то чудо, что человек заботится о собственном сыне. «Наверное, это от стресса, потому что Даниэль впервые оказался вдали от дома», — продолжила Маргарет. «Непривычная обстановка, чужие люди. Вот он и не справился». «А как же Найл?» Когда она уезжала, тот нервничал и обижался, просил взять его с собой. А когда он опустил голову, она увидела крошечную лысину размером с пятипенсовик в том месте, где он дергал себя за волосы. Он молоденький совсем, и ты стараешься, правда? Он перерастет эти проблемы, сказала Изи. Просто больно смотреть, как он отравляет себе жизнь. И ты столько времени молчала? Почему не взяла трубку и не позвонила мне? Прошу, дамы. Н положила на стол сверток в фольге и счет. Удивленно подняв головы, они откинулись к спинкам своих стульев. Их разговор прервали. Изи обратила внимание, что остальные посетители рассосались. За счет вложились поровну без обычных споров. Я заплачу. Они стояли в фойе отеля, глядя на дождь сквозь стеклянные двери и ни одна из них не решалась двинуться к своей машине. Согласились на том, что нужно встречаться раз в неделю, чтобы как-то развеяться в эти пасмурные дни. Изя взяла с Маргарет обещание, что-то отзвониться насчет психиатра. Рядом располагался бар, и каждый раз, когда дверь открывалась, оттуда доносились музыка и разговоры. «Вроде заканчивается», — сказала Маргарет, глядя на дождь и застегивая пуговицы пальто. Из бара вышел человек и направился в сторону сигаретного автомата, а Изи успела заглянуть внутрь. В зале было занято несколько столиков. Какая-то женщина у стойки общалась с барменом, протирающим бокалы. Она навалилась на стойку, требуя к себе внимания. Дверь снова открылась, и Изи успела разглядеть, что женщина — это колет. В джинсах и кроссовках, волосы завязаны в хвостик, словно она вышла погулять и заглянула на огонек. «Господи!» — сказала Маргарет. «Это что, Каллет Кроули? Да она пьяна!» «Маргарет, я останусь, а ты иди», — сказала Изи. «Точно?» «Да, иди, со мной все будет в порядке». «Ладно, тогда пока». Маргарет улыбнулась и вышла на улицу, держа в руке ключи от машины и натягивая на ходу капюшон. Когда Изи вошла в бар, она отчетливо услышала голос коллет, перекрикивающий остальных. Ты часто видишься со своей мамой, Конал? спрашивала она с блетающимся языком. Конечно, я постоянно к ней прихожу, сказал бармен, проверяя бокал на свет. «Не забывай про свою маму, Коннел, она у тебя одна, а моя сучка уже старая», сказала колет, делая глоток из бокала, от чего продолжение фразы прозвучало неотчетливо. Выплюнув обратно часть выпитого, она прибавила. «О, нет, я вовсе не это хотела сказать». Она раскачивалась на высоком барном стуле, словно намереваясь перевалиться на ту сторону стойки. «Ты где-то учишься, Коннел?» Я уже говорил колет, что осенью буду поступать в туристический колледж. Опасаясь, что колет сейчас упадет, Изи подставила сзади руку. Колет обернулась, и губы ее растянулись в улыбке, словно появление Изи было ответом на вопрос, которым она долго мучилась. Затем она перехватила ее руку и не отпускала какое-то время уставившись взглядом в пол. Наконец она хлопнула по стойке и объявила. «Иззи Кивини. Конал, «Коннелл, налей-ка Иззи!» «Иззи, что будешь пить?» «Я за рулем», — ответила Иззи. «О!» — Калет хватанула ртом воздух, словно рыба. «Калет, тебя не отвезти домой?» «Не, я в полном порядке. Вот сейчас выпью в компании с Конолом и пойду. По дороге и проветрюсь». «На улице ужасная погода, Калет». Положив одну руку на колено, Колет помассировала ее второй рукой, затем взяла бокал, поднесла его к губам и сказала краешком рта: "И как у тебя дела с тем священником?" "Колет, поедем, бар сейчас закроют". "Да, Колет, сейчас я буду просить народ на выход". Колет снова положила руки на колени и опустила голову, как насупившийся ребенок. "Ты перестала ходить ко мне на занятия?" — сказала она. — У меня были другие дела. — Ну да, ну да. Так занята, что даже на звонки не отвечаешь. — Конал, вдруг оживилась она. — Познакомься, это Изи Кевини! — Калит указала на Изи. — Очень талантливый поэт. Она погрозила Изи пальцем, затем схватила ее за руку и притянула к себе. — Я тебе разве не говорила об этом, Изи? В голосе ее вдруг прозвучала озабоченность. Изи попыталась отодрать от себя ее руку. Пойдем, Колет, я отвезу тебя домой. Вдруг Колет начала сползать со стула, но Изи вовремя подхватила ее. Она прекрасно понимала, что сейчас все вокруг смотрят на них. Какой-то крепкий и лысый мужчина подошел и предложил свою помощь. С нами все будет хорошо, с улыбкой сказала Изи. Я отвезу ее домой. У Изи все под контролем, сказала Колет. Изи подхватила коллет под руку, впившись ей в бок локтем. Понимая, что может не удержать ее, Изи все же пыталась сохранять невозмутимость. Сейчас она была похожа на мамочку, что тащит к алтарю свою пьяную дочку. Когда они вышли на улицу, колет снова выкрикнула У Изи все под контролем! Изи пихнула ее в бок. «Заткнись, Калет, ты сейчас полгорода разбудишь». Они стали переходить дорогу, и под тяжестью Калет Иззи мотала из стороны в сторону. Когда они добрались до машины, она открыла дверь и затолкала Калет внутрь. «Пристегивайся», — сказала она, забираясь на водительское сиденье и включая дворники, чтобы протереть лобовое стекло. Калет все хваталось за ремень, но никак не могла пристегнуться. Да я!» Иззи потянулась и защелкнула ремень. Они ехали вдоль берега и мимо промзоны. Высокие фонари отбрасывали на здание яркий желтый свет. Стояла тихая ночь, на дороге не было ни единой машины и слышалось лишь шуршание их шин по мокрой дороге, гул мотора и отрывистое дыхание коллет. Иззи кинула на нее взгляд. Та сидела с закрытыми глазами, откинувшись на подголовник. Колет, не спи. Через две минуты будешь дома. Потянувшись, она ткнула ее в бедро. Та встрепенулась, сглотнула и выпрямилась на сиденье. Тебя не тошнит, если так, я могу притормозить. Колет подалась вперед и немигающим взглядом уставилась на дорогу. Только не блевани в машине, хорошо? Изи слышала, как та делает медленные вдохи и выдохи. Машина начала взбираться по крутой Коуст Роуд. В небе над заливом показался белый диск луны. Гляди, полная луна! сказала Изи. Может, все дело в ней? Колет фыркнула. Они свернули на подъездную дорожку возле коттеджа, и свет фар высветил на крыльце высокую фигуру Ванараке. Человек глядел на машину и прямо на Изи. То был Донал Маллин. Накинув капюшон, он скользнул через проем в стене и начал спускаться вниз. Изи остановилась возле коттеджа, и минуту они просто посидели молча. Изи взглянула на дом Маллинов. Когда Донал подошел к двери, автоматически включился свет. «И часто он к тебе наведывается?» — спросил Изи. Колет задергалась, словно ее насильно связали. Ночные визиты, значит. Изи щелкнула замком, и Колет расслабилась. Я буду молчать, Колет. Это твоя жизнь. Колечь ее сколько хочешь, у тебя это хорошо получается. Но зачем втягивать во все это постороннего человека и его жену? Его никто об этом не просил. Если хочешь проблем, то ты попала по нужному адресу. Мне ничего от него не надо. Я просто хочу вернуть обратно свою жизнь. Ничего себе способ. И что, он залезает на тебя каждую ночь? Ты разве не в курсе, что он поимел тут половину всех женщин? Его опыт мне очень даже кстати. Так вот, что тебе надо. Бесполезно объяснять, ты все равно не поймешь. Думаешь, я не вижу, что Донал Маллен привлекателен? «Я не слепая. Любая женщина на него запала бы. Понимаю, что вы отлично проводите время, но...» «Ха!» — выкрикнула колет. Улыбнувшись, она покачала головой, словно пытаясь избавиться от каких-то горьких воспоминаний. «Тебе не понять!» — сказала колет. И на мгновение Изи показалось, что она совершенно протрезвела. Но вот взгляд ее снова затуманился. «Выпусти меня!» — потребовала Каллет. «Дверь открыта, идиотка!» Изи проводила Каллет до дверей, и та начала хлопать себя по карманам. «Ты что, ключи потеряла?» — спросила Изи. В кармане у Каллет что-то звякнуло, и Изи засунула туда руку и вытащила ключи. «Дальше я сама», — сказала Каллет. «Ну да, конечно». А завтра я узнаю, что ты захлебнулась собственной блевотиной и буду мучиться чувством вины. Заходи и ложись». Изи открыла дверь и пропустила коллет вперед. Та, шатаясь, прошла в дом, пытаясь расстегнуть пальто. Она включила свет в ванной, столкнулась со своим отражением в зеркале и лишь затем прошла в спальню. Очутившись на кухне, Изя огляделась. Стол был завален газетами и книгами, И еще там стояла пепельница, полная сигаретных окурков. Комната вся пропахла куревом. Изи немного приоткрыла окно и на кухню ворвался морской воздух. Взяв пепельницу, Изи опустошила ее в мусорное ведро, возле которого стояли пустые бутылки из-под пива и вина. На тумбе возле раковины высилась гора грязных тарелок. Изи нашла чистый стакан, наполнила его водой и отнесла в спальню водрузив на стопку из книг. Колет уже удалось снять пальто с кроссовками, которые теперь валялись на полу возле кровати. Она легла прямо в одежде и сейчас пыталась сдвинуть ногами одеяло. Изи подумала, что пусть уж спит одетая, у нее не было никакого желания раздевать ее. Наконец Колет опустила голову на подушку и застонала. «Эй, Калет!» Сказала Изи, не вздумай спать на спине. Ухватив ее за плечо, она повернула сопротивляющуюся колет на бок и лишь затем вернулась на кухню и поискала там тазик, который оказался под раковиной. Отнесла его в спальню и поставила на пол возле кровати. Колет потихоньку успокаивалась. Свернувшись калачиком, она все еще извивалась, словно змея скидывающая кожу. Иззи убрала ей волосы со лба, выключила свет в ванной. Немного посидела на стуле возле окна, глядя на море, на луну тонкой полоской медленно наползала облако. Она слышала, как затихают стоны коллет, и, прежде чем мысли ее переключились на Даниэля Бреннона, вспомнила про донала Маллина, отворачивающегося от света фар. Всякий раз, когда она видела Даниэля, он всегда был улыбчив и вежлив, но при этом смотрел на мир из-под лобья. Спит ли он сейчас, если это вообще возможно? Или лежит и думает, перемалывая в голове одни и те же мысли и стараясь бодрствовать, чтобы темнота не поглотила его окончательно? На следующее утро она проснулась в смятении, удивленная тем, что находится в гостевой комнате. Сквозь тонкие занавески сочился тусклый свет, и она поняла, что на улице опять царит непогода. В памяти всплыл подбирающийся к ней тихонько Найл, а сейчас она слышала, как от их дома отъезжает машина. Значит, Джеймс везет Найла в школу, а после этого отправится в Дублин. Вернувшись домой накануне вечером, она забыла, что не спит с Джеймсом и не разговаривает с ним вот уже полтора месяца. Она занесла ногу над ступенькой, чтобы подняться наверх, а потом вдруг вспомнила обо всем. Но желание зайти к Джеймсу ушло не сразу. Да, подняться, разбудить его и сказать, как им повезло иметь дом, детей и, конечно же, друг друга, ведь у них было так много того, чему стоит порадоваться. И какой смысл орать, сыпать обвинениями, портить себе кровь из-за двух людей — которые не имеют к ним никакого отношения. Она хотела сказать Джеймсу, что от этого им и стоит отталкиваться. Она села в кровати и потянулась к тумбочке, где лежала книга. Но рука ее так и замерла на обложке. У нее не было сил брать ее в руки и открывать, даже это усилие казалось ей неимоверным. И невозможно было оставаться в доме одной. На свете имелся только один человек, с кем сейчас ей хотелось поговорить, в чьей компании ей хотелось бы оказаться. Желание повидаться с ним было столь сильным, что все сомнения уходили на задний план. Приняв душ, она натянула одежду, надела ободок, заправив за уши высветленные прятки. Перед выходом посмотрелась в небольшое зеркало, из-под джемпера яркой расцветки выглядывал ворот белой блузки, В ушах жемчужные сережки, губная помада естественного цвета, словно губы и вовсе не накрашены. Ей не свойственно было навещать отца Брайана у него дома, поэтому она прихватила для приличия три романа, которые он ей одалживал. Они не общались уже полтора месяца, и она не пыталась звонить ему, да и он, насколько она знала, тоже ей не звонил. Она видела его лишь один раз на воскресной мессе, Вот и все. Проезжая в город по мосту, она пыталась обдумать, что скажет ему. Небо оставалось все таким же однообразно голубым, что было довольно необычно для этого времени года, когда погода должна бы меняться от часа к часу. А тут каждый день голубое небо. Вот она и скажет что-то вроде «И когда эта зима закончится?» Улыбнется и покачает головой вместо всяких приветствий. Он привык к такому ее поведению. Она никогда не озвучивала сходу своих мыслей и прекрасно знала, насколько глубоко он понимает ее. А потом она позволит увлечь себя разговором, расскажет, через какие трудности проходит с Джеймсом. При этом она не представляла, что сможет быть столь же искренней насчет своих отношений с Каллет, рассказав про их совместный шопинг и ссоры с мужем, которые из-за этого последовали. «Ты все равно не поймешь. Она несколько месяцев помогала ей, выслушивала ее, вкладывалась душой в жизнь едва знакомой женщины, а та не нашла ничего другого, кроме как сказать «Ты не знаешь, что такое желать кого-то». И теперь ей хотелось избавиться от обиды на этого человека, который оказался пустышкой, избавиться от всей этой мелочности в душе. Одновременно с этим ей ужасно хотелось рассказать Брайану, как Калет напилась накануне вечером. Она даже представляла, как подойдет к этому разговору, намекнув на то, как она устала. «Почему?» — спросит он. И тут она расскажет, как ей пришлось отвозить Калет домой и как на пороге ту уже поджидал Донал Маллен. Прелюбодеяние, о чем они только не разговаривали, но никогда не произносили этого слова. Даже если при любодеянии происходило в книгах, которые они обсуждали, эту тему они все равно обходили стороной. Припарковавшись на церковной стоянке, Изи дала себе слово не затрагивать тему коллет именно потому, что ее желание принизить эту женщину было слишком велико. Можно просто молча посидеть вдвоем, ведь даже это доставит ей радость. Изи будет купаться в его дружелюбии улыбаться его подначкам. Не надо им никакой коллет. Она больше не обязана помогать ей участвовать в ее жизни. Чем принижать ее. лучше совсем забыть о ее существовании. Возле дома священника стоял большой белый фургон, а окна оказались открыты, словно кто-то решил их помыть, как обычно бывает только с приходом весны. Взяв книги, Изи выбралась из машины и направилась к дому. Из дверей навстречу ей вышли двое мужчин с картонными коробками. Следом за ними появилась домохозяйка Стася Туми и придирчиво проследила, как мужчины загружают коробки в фургон. На ней был цветастый фартук, завязанный так туго, что ее грудь и живот собрались в один большой куль. Наконец Стася увидела ее и даже с такого расстояния Изи смогла разглядеть, что та раздражена ее приездом. Когда Изи подошла ближе, Стася уже переключилась на рабочих. Давай, тащи, сказала она молодому парню, выносившему из дома еще одну коробку. А, Изи, привет, сказала она, словно только что ее заметила. Это все в доме больше ничего не осталось? спросила она у мужчины постарше. Еще штук десять», — ответил мужчина, заходя в дом. За ними глаз до да глаз. — сказала Стася, обращаясь к Изи. — Вещей не так и много, но если ими не командовать, покидают все незнамо как и побьют все, что бьется. И кто потом будет отвечать? Стася постучала себя в грудь. — Да что тут у вас происходит, Стася? — Что происходит? — Так у нас будет новый священник. Не без удовлетворения заметила та. — Что значит новый священник? «Так прежний уехал», — громко и отчетливо произнесла Стася, словно подводя черту под своими словами. «Эй, аккуратней», — сказала она молодому парню, выкатившему из дверей офисное кресло. «Ты что, донести не можешь? Колёсики сломаешь». «Куда уехал?» «Ну, вещи отправляют в Клэр Морис. Значит, там и ищите». Клэр Моррис, посёлок в Ирландии, находится в графстве Мэйо. «Да вы, не небось, знаете об этом больше моего. Мое то дело — отправить все по назначению. Пришла в понедельник, а всё уже упаковано и готово к переезду. новый священник прибудет через пару дней, а я должна тут все перемыть и подготовить, как будто Стася не одна, а целых десять». Стася со вздохом сплела руки на груди. «Но должна сказать, что он всегда был по отношению ко мне джентльменом, и никаких проблем с ним я не знала», — сказала Стася, поправляя воротник своего рабочего халата. Изи тупо глядела, как рабочие заносят оставшиеся коробки в фургончик. «Положить к остальным вещам?» — спросила Стася. Изи, непонимающе уставилась на нее. «Ну, это...» Изи посмотрела на три книги, что она держала под мышкой. «Ах, да, конечно». Обхватив ладонями книги, она аккуратно вручила их Стасе, и та приняла их словно большую тяжесть. «Они обязательно до него доедут», — пообещала Стася и отвернулась к рабочим. А Изи пошла прочь, бесполезно свесив пустые руки. Понимая, что Стаси наверняка смотрит ей вслед, она выпрямила спину и твердой походкой направилась к машине. Уже сидя на водительском сиденье и защелкнув ремень безопасности, она слышала, как захлопнулись двери фургона, но не посмела поднять голову. Нужно было прежде позвонить. Тогда ей проще было бы скрыть свое смятение, а не выставлять себя дурочкой перед Стасей Туми. Городок и так обсуждает отъезд священника, а теперь еще и Стасия раструбит, как в последний момент возле дома нарисовалась Изи Кивини, и как она едва не грохнулась в обморок, услышав такие новости. Все знали, что он уехал, но только не она. Интересно, знал ли Джеймс? Она слышала, как завелся мотор фургона, как перекрикивались рабочие. «Конечно, он знал», — подумала Изи. Не мог не знать.